Глава 17 Костлявый квартет Ордыш убрал за ненадобностью в пространственный карман. Как только мы вернулись в королевские покои, я не стал рассказывать ёлке о том, что происходило в малом тронном зале. А та меня об этом не спрашивала. Хоть и заметила дырки в плаще тройки. Этот плащ бандитка со скелета сняла, молча. Что на нее не похоже. За Застопала. Остаток вечера мы с елкой провели на кухне. Бандитка выдворила оттуда поварих, те сегодня не возмущались. Заперла двери. Освободила от чужой посуды стол, который мы с ней здесь обычно занимали. Придвинула к нему стулья. Первым делом я сварил нам кофе. Было желание достать кувшин с вином, но приходить на похороны принцессы нетрезвым я посчитал дурным тоном. Почему хранить ласку будем именно в полночь, я не уточнил. Ордаш тоже промолчал не просветив меня на эту тему, хоть и знал о местных обычаях больше меня. Как я понял из короткого разговора с колдуном, он весь вечер копался в тех воспоминаниях, что достались нам от чурицы. Искал информацию о представительницах Королевского Совета. Титулы, родственные связи, сильные стороны, слабости. Меня же Королевский Совет перестал интересовать сразу, как только я покинул тронный зал. Зачем они мне? Пусть об этом болит голова у Гагары. Это ей предстоит вариться с ними в одном котле. Я лишь гадал, сколько дней и часов осталось до появления в столице герцогини Торонской. Змеиный клубок, внутри которого мы оказались, явившись в Уралью, раздражал меня все больше. Под аккомпанемент болтовни елки я приготовил ужин. Запах тушёных овощей отвлек меня от грустных мыслей, а по-мионски отогнали неприятные воспоминания и вернули хорошее настроение. За ужином я учил бандитку столовому этикету. Та сперва опешила от «моей строгости». Где она увидела строгость, а даже не помогал себе плеткой. Но сопротивляться не стала. Раньше не замечал, чтобы бандитка проявляла столько терпения, сегодня же елка показала себя прилежной ученицей. Возможно, и получится из нее когда-то культурная женщина. В праздной суете время пробежало быстро. Вкусная пища, хороший кофе, ворчание елки, шуточки колдуна. За час до полуночи Ордаш напомнил мне о предстоящей церемонии. Веселье закончилось, вернулась грусть. Мы с Ёлкой отправились в королевский покой, пришло время собираться на похороны. Умерших представителей королевской семьи в Урале сжигали на ограждённой четырьмя стенами площадке посреди сада. Складывали там поленницы, пропитанные алхимией дрова, на которые укладывали обернутое погребальным одеялом тело. Как объяснил колдун, тело покойное заранее покрывали толстым слоем кремационной мази, предназначенной для увеличения скорости и температуры горения. А под утро, когда костер догорал, служанки из храма всех богов измельчали остатки кострища и разбрасывали их по саду. Отсюда и название «Сад предков». На похороны явился весь Королевский совет. На церемонию похорон они досужились надеть красные траурные одеяния. И на этот раз ни одна из собравшихся в саду предков женщин не забыла мне поклониться. Устроена утром колдуном бойня, и мое выступление в малом тронном зале не прошло зря. К канцлерше подошла служительница храма, что-то шепнула. Медуза кивнула служанки, и та вручила мне горящий факел. Я обошел с факелом в руке вокруг кирпичных стен площадки поднося его к заполненным горючей жидкостью ямкам, от которых огненные дорожки поочередно с четырех сторон устремились к костру. И вскоре в ночное небо взметнулся столб пламени. Я осмотрел на костер, стоя рядом с канцершей и маршалом. Елку я в сад не пригласил. Кто знает что, могли тут учудить дамочки из Совета или кто-то еще. Я теперь отовсюду ждал неприятностей. Не хочу рисковать жизнью бандитки. Мне хватило и зрелища отрубленной головы ласки. Не позволяя мне поддаться унынию, Ордаш отвлекал меня сведениями из истории Уралии, пересказом своих и чужих воспоминаний. Сколько я простоял, разглядывая пламя? Час, два? Потом Медуза мне сказала, что служанки храма сами завершат церемонию. А мы свою миссию выполнили. Можно идти спать. Мы снова спали с елкой в одной кровати, в первый раз и я, и она легли туда трезвыми. Уснули быстро, устали. А может, нам помог заснуть колдон, чтобы увильнуть от споров со мной? Если так, спасибо ему за это. Эта ночью обошлось без тоскливых сновидений и кошмаров. утро меня разбудила елка. Банитка грохотала пятками по полу, шумно дышала, делала гимнастику. На ее ногом теле блестели капельки пота. Я оторвал голову от подушки, понаблюдал за ней. Поймал себя на том, что разглядываю бандитку с совсем неэтическим интересом. Отвернулся. «Вставай, дубина!» – сказал Орлиш. «Ты совсем обленился. Нельзя полагаться только на магию. Зарядка тоже необходима. Бери пример с елки, поднимайся. Тебе полезно потрясти жирком». «Отстань, колдун!» – сказал я. «Мне сейчас необходимо выспаться. Если у нас и появится жирок...» Смущать меня он не будет. А вот постоянное недосыпание сказывается на мне плохо. От недостатка сна у меня вот-вот начнется депрессия, если уже не началась, и твои заклинания тут не помогут. В прошлой жизни ты не позволял себе столько спать. В прошлой жизни я занимался каким-никаким но делом, но теперь, когда я не сплю, убиваю или кого-то запугиваю, не вижу смысла для таких дел вставать с утра пораньше. Это совсем не то, чему бы я хотел посвятить новую жизнь. Думаю, что до появления Гагары мне стоит больше времени проводить в постели. Так будет лучше для всех». Я накрыл голову одеялом. Опасался, что колдун начнет меня тормошить, но уснул. Открыл глаза уже после полудня. «Хватит дрыхнуть, твое отчество!» – сказала елка. «К тебе пришли!» Канцлерша прислала ко мне свою помощницу ту самую, что тенью следовало за ней повсюду. Женщина сообщила мне, канцлерша Медузе, и маршала Лжись просит моей аудиенции. Я ответил, что встречусь с обеими через два часа в малом королевском рабочем кабинете, после того, как позавтракаю. «Что им вдруг от нас понадобилось?» – спросил я. «Не знаю», – сказал Ордаш. «Надеюсь, хоть они не будут пытаться подложить под принца своих внучек». Знала бы моя сколько девок нам уже предлагали. А мы от всех отказались. Она бы нами гордилась». «Я не уверен в этом, колдун», — сказал я. «Когда дело касается женщин, все не так очевидно, как нам, мужчинам, кажется. Их реакция бывает непредсказуемой. Не удивлюсь, если волчица решит, в том, что местные подкладывают нам в постель своих внучек, наша и только наша вина». «С чего вдруг? Не говори глупостей» глупость это или нет, колдун, но в разговорах с женой я бы предпочел обо всех этих петендинках на плодотворение умолчать. Не стоит рисковать. Реакцию Мая на желание конкуренток предсказать сложнее, чем тему предстоящего разговора с Медузой и Рысью. Она может просто посмеяться над нашими словами, а есть вариант, что однажды мы проснемся в железных трусах и будем остаток жизни просить у жены ключ от них каждый раз «Как захотим в уборную». «Не выдумывай», — сказал Ордыш. Мая так не поступит. Она нас любит». «В том-то и дело», — сказал я. «Не бойся, Сигей. Если она нарядит тебя в железо, я помогу тебе посещать уборную, не выпрашивая ключ». «Ты меня успокоил». «А с другой стороны, если моя захочет видеть нас в железных трусах, то почему бы не достать ей такое удовольствие?» — спросил Ордыш. «Ты серьезно?» «Нет, конечно. Не переживай. Не позволю так издеваться над тобой даже, мая. Можешь мне поверить, но я тебя понял, Сигей. Есть вещи, о которых жене не нужно знать, тем более, что ни ты, ни я еще не умеем в точности предсказывать ее реакцию. Слезай с кровати. Не будем заставлять рысь и минуту ждать больше положенного. Надеюсь, ты сумел выспаться и избавился от депрессии». После завтрака, или это был обед, Мое настроение улучшилось. Вкусная еда, ароматный кофе творят чудеса. Вот почему этому миру так нужна моя будущая кулинарная школа или академия. Я отослал недовольную елку в нашу комнату, кто знает, чем обернется предстоящая встреча, и направился в малый королевский рабочий кабинет. Улыбался и кивал всем встречным женщинам. Те склонялись передо мной, как сломанные ураганом деревья. Разглядывал их сожалея о том, что у женщин королевства не принято делать на одежде глубокие вырезы, желательно на груди. При наличии подобных декольте, поклоны женщин доставляли бы мне гораздо большее эстетическое удовольствие. «Я понимаю, что тебе сложно отказаться от старых привычек», — сказал Ордыш. «Начинай опасаться за местных женщин, ведь среди них ни одной извращенки. Вряд ли они пойдут навстречу твоим желаниям». «Каким желанием? О чем ты?» – спросил я. «Тем самым, Сигей. Ты пропустил субботу. По твоему поведению это заметно. Потерпи, скоро поедем к жене. Но если хочешь, могу успокоить тебя заклинанием». «Себя успокаивай заклинанием». Извращенец. В приёмной рабочего кабинета меня дожидались маршал и канцлерша со спутницей. Я поздоровался с ними, кивнул замершим ухода в кабинет стражницам. Убедился, что дверь кабинета не заперта, пригласил рысь и медузу внутрь. Я вошел в эту комнату в третий раз, но впервые уселся здесь за стол на правах хозяина. Поправил светильник, пробежался взглядом по столешнице, отодвинул стопку бумаг. Заглянул в верхний ящик. «Где интересна печать?» – сказал я. «Спроси у медузы», – сказал ордыш. «Наверняка она прикарманила». «Думаешь? А что, вполне возможно». Или ласка сама ей отдала, избавившись от лишних забот. Это на принцессу похоже. Ну да ладно. Пусть и разбирается Гагара. Теперь это ее дело. Рад видеть вас, дамы, сказал я. Присаживайтесь. Женщины уселись напротив меня. кто то они мне сейчас своим поведением напоминали. Кого? Вспомнил. Шестую сороку. Те тоже частенько, вот так же, обменивались взглядами, словно мысленно переговариваясь. «Чем могу помочь?» – спросил я. Первый со мной заговорила Рысь. «Ваше Высочество, почему я?» – сказала маршал. «Не понял ваш вопрос?» «Я три года как покинула службу», – сказала Рысь. «Почему принцесса отдала жезл мне? Потому что я оказалась под рукой? Я на этом посту временно, до появления в столице прочих кандидаток?» «Моя сестра вам доверяла», – сказал я. «Доверяю вам и я, только вам, и больше никому из военных. Когда на престол зайдет тетка Гагара, попрошу оставить вас маршалом, обещаю. У вас большой опыт службы на этом посту, моей семье некому больше верить среди солдата кроме как вам, рысь. Все прочие солдатки хоть и присягали, наверное, с львицам, но присягу нарушили. В том числе и генералы, они заслужили не маршерский жезл, а казнь, как изменницы. Впрочем, этого заслуживают все военные королевства». Возможно, тетушка считает иначе. Мы с ней это обязательно обсудим». «Почему казнь, ваше высочество?» «Разве я не прав?» «Закон со мной согласен. Солдатки были обязаны беречь и охранять мою семью, так? А вместо того, чтобы освободить принцессу Ласку, отправились на Север выяснять отношения с другой нашей армией. Разве это и не измена?» Медуза и Рысь переглянулись. «Похоже, тетки нашли общий язык», — сказал Ордаш. Не могу понять, хорошо это для нас или плохо. Они не могли поступить иначе, ваше высочество. Да, они выполняли приказ. Это не оправдание, сказал я. Они должны были сделать все для защиты моей семьи. Если уж не спасти королеву, то хотя бы освободить ласку. Вот в чем заключалась их обязанность. Солдатки присягали на верность королеве и ее наследницам. Они присягали королевству, ваше высочество, сказала маршал. Я покачал головой. «Нет. Солдатки давали присягу львицам. Вы все служите именно нам. Из наших рук получаете жалования и прочие поощрения. Не путайте. Это львицы служат королевству. И только они. За что и берут с подданных подати, с которых в том числе платят вам жалования». «Я не согласна с вашей...» неважно с чем вы согласны», — сказал я. «Все в королевстве так или иначе служат моей семье» а львицы заботятся о своих подданных, вот их первейшая обязанность. Но не переживайте, дамы, казнить нарушительность присяги хоть и следовало бы, но никто не собирается, ведь тогда пришлось бы объявлять изменщицами всех солдаток. А делать такое сейчас, когда мы едва ли не на пороге войны с империей, было бы глупо. Я удивлен, что имперки побрезгивали захватить нашу столицу, пока та оставалась беззащитной. Ведь они запросто могли это сделать, когда щурица оголила южную границу. «Рассуждения о массовых казнях из твоих устеки звучат особенно зловеще», — сказал Ордыш. «Мои слова не более чем абстрактные рассуждения. Неужели ты допускаешь колдун, что я смог бы казнить всех этих солдаток?» — сказал я. «Почему нет? когда ты и я не был на такое способен. Но потом, если надумаешь осуществить свои угрозы, сообщи». «Помогу и словом, и делом. Пряники ничего не стоят без кнута, а кнутом ты пользоваться пока не умеешь». «Только плеткой». «Это совсем не то». «Мне доложили, что армия уже на подходе в столице, ваше высочество», — сказал рысь. «Городу больше ничего не угрожает. Мы сможем его защитить». «Очень на это надеюсь», — сказал я. «Это все? Вы для этого меня позвали?» «Чтобы поинтересоваться о судьбе маршельского жезла?» «Нет, ваше высочество, — сказала Медуза. Мы пришли, чтобы сообщить вам». «Мы отчасти согласны с мнением королевского совета», — сказала Рысь. «Да, ваша ветвь старше и имеет больше прав на львиный престол, чем ветвь в Таронской. Торонской». «Чью внучку выберешь?» — спросил Ордаш. «Отстань. Мы уважаем ваше мнение, ваше высочество, — Если вы считаете, что на трон должна возойти Меледи Гагра, мы поддержим ваше решение, но если вы придумаетесь. Мы на вашей стороне, да. Готовы оказать вам поддержку, ваше высочество, и помощь. Любую, да. Скоро вернутся войска. Любую помощь, ваше высочество. У меня такое ощущение, что они мне что-то не договаривают, сказал я. Похоже, вопрос с госпереворотом еще не закрыт, сказал Ордыш. «Никогда я не любил политику. Герцогиня Деронская на троне устраивает не всех. Должно быть, чурица на то и рассчитывала, когда планировала стать твоей тещей». Представительницы Королевского совета ясно дали понять, что не хотят видеть у руля королевства младшую ветвью львицы, боятся, что Гагара привезет в столицу своих людей и раздаст им хлебные должности. «Надеюсь, они померят свой пыл», — сказал я. На башне скоро не останется места для новых вымпелов. Не хотел бы хоронить еще и тетку принца, а потом неделю дожидаться приезда дочери герцогини. Сколько лет сейчас, и ее старшей? Как и нашей жене, восемнадцать, взрослая. Кстати, о помощи, сказал я. Раз уж вы об этом заговорили, дамы, нужно помочь семьям городских стражниц, погибших при нападении гвардейцев на дворец. Я так считаю». Пусть стражницы и не спасли принцессу, но сражались достойно. Не имели шанса победить, однако ни одна не бросила оружие и не попросила пощады. Своим поступкам не заслужили награду, предлагая выплатить их родственникам денежную компенсацию и назначить их малолетним детям пенсию по утере кормильца. А по достижении 15 лет вне конкурса зачислить Королевское военное училище за счет государственной казны. «Что вы об этом думаете?» Женщины снова переглянулись. Похоже, они ждали от меня монолога совсем на другую тему. Медуза сказала, «Я согласна с вами, ваше высочество, с...» В комнату заглянула помощница канцлерша. Смущенно мне улыбнулась, попросила прощения за вторжение, поманила свою начальницу. Та спросила у меня разрешения выйти. Я не возражал. «Нужно нам завести себе секретаршу», — сказал Ордыш. Можно сделать секретаршей елку». «С ума сошел? Ты представляешь ее в этой роли?» «Попробовал представить», — сказал я. «Получилось, но с трудом». И «Еще бы!» «А было бы забавно. Мы с Рысей не успели ни о чем поговорить», — вернулась Медуза. «Она сообщила нам о том, что в Королевскую гавань вошли корабли герцогини таронской